Глава сороковая На рассвете Индира вернулась в дом Абрамала, кивнула стражнице у ворот, поставила коня в стойло, облилась холодной водой с кувшина и упала на постель, делая вид, что всю ночь сладко спала. Ее не беспокоили до самого завтрака, так что она успела подремать и выйти к столу вполне бодрой. Весь день она вместе с мужьями занималась бумагами, не забывая усаживать Рантила и Ларишу рядом, а вечером вышла на крышу, чтобы увидеть крохотный мерцающий огонек на той стороне реки. Кошка не собиралась никуда ехать, но руки сами подхватили бурнос, а ноги донесли ее до конюшни. Конь стоял вычищенный, накормленный, Рядом на стойке висели узда и седло. Ворота перед нею распахнулись молча. То ли все в доме уже знали, куда отправилась хозяйка, то ли всем было наплевать, куда она едет. Только бы вернулась живой. Иссельхан ждал. Поймал у самого входа, стиснул в объятиях и нетерпеливо утащил на возвышение, застеленное на этот раз, толстым ватным одеялом. Только через час, скинув горячечное желание, которое кипело в обоих целый день, они вытянулись на ложе и заговорили. Клан наемных убийц получил новый заказ. Вздохнул правитель, разглядывая ладонь своей первой любви. «На меня или на моих мужей?» довольно спокойно спросила Индира, в свою очередь изучая лицо любовника. Он возмужал, зарос бородой и усами, а между бровей появилась строгая морщинка. На мужей, причем заказ хитрый, все должно выглядеть как несчастный случай. Значит, принцесса не отказалась от своей идеи отдать мне первого сына, вздохнула кошка. А еще в посольство пришло письмо. Не зная его содержания, но Ван Дея все утро гоняла своих девиц как кур в курятнике. Вот теперь воительница напряглась. Сообщений из посольства не было. Она как-то не задумалась об этом, разгребая завалы бумаг и срочных дел. А ведь госпожа посол относилась к ней доброжелательно и не могла забыть про свою новую помощницу. Спасибо, что предупредил задумчиво сказала Индира поглаживая углубившуюся морщинку на лице мужчины. Не знаю, что потребовали у госпожи посла, но я буду готова. В самом плохом варианте потребую у тебя убежище. Я его охотно дам, признался иссельхан. Но если тут замешана политика, тебе стоит придумать запасной вариант. Например, поездка на лечение, дальняя родня или религиозный обед. В пустыне есть оазисы города, в которых принимают беглецов. Там можно переждать бурю, а потом тихо вернуться, принеся с собой контракты на продажу пряностей и фруктов». «Ты мудр», — кивнула Индира. «Она все понимала». Правитель огромной страны не может подвергать опасности свое правление из-за девчонки, влюбленной в него о щенячьем возрасте. Но ее кольнула разница с ее мужьями. Они готовы были ради нее на все. Что ж, она благодарна матери за урок и возможность выжить. Как бы ни сложилось дальше, у них есть эта ночь. Утром, в серых предрассветных сумерках, Индира вернулась в особняк. Ее встретил хара. Сладко поцеловав старшего мужа прямо в конюшне, кошка потянула его в дом. «Нам нужно приготовиться. Сегодня будут неприятности от принцессы». Брюнет сразу подобрался и уточнил. «Будить всех?» «Буди, чтобы два раза не рассказывать». Через полчаса зевающие мужья, наложники, кошки и лариша собрались в большой гостиной на мужской половине дома. Индира коротко рассказала о том, что в посольство пришло неизвестное письмо, из-за которого им, скорее всего, придется бежать в пустыню. «Это пока не точно, но мы должны как можно скорее разрешить дела здесь и не подставить тех, кто нам дорог» поэтому я хочу сейчас кое-что спросить. «Лариша, тебе нравится рантил?» «Кто?» — вскинулась садовница. «Вот этот красавец с горячим взглядом», хмыкнула воительница, указав на своего наложника. Девушка покраснела, парень потупился. «Нравится или нет?» «Нравится. Готова родить ему сына?» Кошка не давала времени на размышления и переживания. «Да, Рантил, ты готов взять в жены эту девушку и принять на себя ответственность за сады?» Наложник бросил горячий взгляд на Ларишу и кивнул. «Готов, госпожа, но я надеюсь, что вы не оставите меня без поддержки». «Тогда, Лариша, прямо сейчас иди готовься к свадьбе. отправь слугу за имамом, скажи тетушкам и бабушкам, пусть готовят пир». Перепуганная, но счастливая садовница упорхнула, а вот Рантила Индира задержала. «Побудь здесь, еще не все решено». Парень послушно опустился на подушку. «Теперь вы», — воительница повернулась к кошкам, нанятым в Белом городе. «Я знаю, что некоторым из вас понравились мои наложники». Я, как и говорила, готова отдать их мужья, но с условием. Вы задержитесь в барабестане на год, чтобы поддержать Рантила и его жену. Желающие нашлись. Дарая отправилась устраивать свадьбу подчиненных, а мужья и наложники отправились осматривать склады и сады. Индира решила, что небольшой запас пряностей для подношения правительницы ей не повредит. Да и в пути перец и гвоздика пригодятся. Сама же воительница переоделась, взяла мужей и отправилась в посольство. Если неприятности тебя не нашли, найди их сама. В посольстве действительно царила суета. Когда Индира спешилась, ей навстречу выскочила одна из помощниц госпожи Вандеи. «Скорее, госпожа Индира!» вас ждут почти бегом женщины помчались в башню в которой проводился совет перед представлением правителю мужья в этот момент должны были собрать пожитки верблюдов и ослов и увезти все в особняк зора госпожа вандеяя сидела на подушке и хмурясь перечитывала какую то бумагу индира как хорошо что ты уже тут сказала она «Я отправила за тобой Лейдару, потому что получила это!» Кошка приняла свиток и вчиталась в четкие строчки. Канцелярия правительницы требовала от посла немедля арестовать новую помощницу и прислать ее в Белый город в Кандалах, так как ее подозревали в сговоре с врагом. «Я не знаю, что делать!» — повинилась госпожа посол. На упаковке свитка стояла печать канцелярии правительницы. Такие бумаги идут под грифом «Принять к исполнению немедленно». Я удивилась распоряжению, а потом поняла, что это почерк не того секретаря. Индира взглядом попросила объяснить непонятное. У нашей правительницы служит много переписчиков бумаг пояснила госпожа Ван Но их всех обучают выписывать специальные знаки, подтверждая, что письмо написано действительно по воле нашей госпожи. Особая хитрость состоит в том, что каждый секретарь выписывает свой знак как украшение. Многие видят эти бумаги, считая завитушки простым украшением, но это не так. Они имеют смысл для тех, для кого предназначены. Так вот, в этих завитушках написана полная бессмыслица. Это не буквы имени секретаря, не тайный знак, даже не печать матери кланов. Это просто каракули. Но на упаковке была печать секретаря, уточнила Индира. Что легче, подделать внешний вид письма, украсть печать? «Или заставить поработать на себя человека?» «Подделать письмо, конечно», — поняла госпожа Ван «А потом можно сунуть его в тубус с печатью и выбросить настоящее письмо». «Даже если все так, что мне делать? Ведь в Белом городе ждут ответа». «Напишите, что я уехала из Барабистана, и вы не можете передать мне приказ» предложила кошка, вспоминая мудрый совет из Сильхана. Например, я отправилась навестить родичей моего второго мужа. Я действительно поеду объезжать сады и плантации, обновлять договоры и прочее. Вы не будете знать, где я и что делаю. Правительница получит письмо и не удивится, что вы ей пишете про свою сотрудницу. Потом в следующем письме Отправьте предложение, которое составят мои законники, о продаже правительницы пряностей и фруктов из садов Абармала. А когда его примут, я уверена, что примут, увольте меня в Белый город по беременности. Так я смогу вернуться на родину, избежав обвинений в предательстве. А там убивать меня станет очень уж невыгодно и опасно. Госпожа Ван Дея задумалась и нашла совет великолепным. Даже если к ней приедут с проверкой, никого не найдут. Ищи кошку на просторах огромной страны. А контракт на пряности — это такой вкусный ламоть, от которого правительница не посмеет отказаться. Даже если все ее дочери будут день и ночь конючить и требовать смерти Индиры. Ведь указом из сельхана пряности по заниженной цене могли продавать только подданные Барабистана. А Индира теперь была таковой, выйдя замуж за наследника Абармала. «Да укажет мать тебе путь, девочка!» Госпожа посол крепко обняла смущенную воительницу и отпустила собираться.